Доказательство 7. «Мальчики, а этот маскарад обязателен?» – с сомнением спросила я, оглядывая своих красавцев. «Нет, я, конечно, понимаю, что обычные люди в землях амазонок нонсенс, но эльфы?» «Тем более такие. Я бы еще поняла, если бы они были хрупкими, светловолосыми и изнеженными. Книги ведь именно так описывают этих красавчиков. Но мне попались какие-то неправильные ушастые, все высокие, широкоплечие и темнокожие». А уж о том, что у троих короткие темные ежики на голове, из-за которых уши кажутся запредельно длинными, вообще молчу. Обязателен, Машуль, пробасил Изя не своим голосом. Он сейчас вообще больше напоминал Конона варвара, чем себя привычного. И иллюзия, главная такая, качественная. Что не пощупаешь все настоящее. А на меня тогда почему морок не вешаете? Амазонки ведь тоже должны быть мощными и мужеподобными. «Не обязательно. У них ценится не внешность, а навыки и способности ведения боя. Иначе говоря, им плевать, как ты выглядишь. Главное, чтобы умело постоять за себя. Именно поэтому внешность твою трогать не будем. Лишь чуть-чуть подкорректируем». «Ребят, ну я ведь не боец. Они меня сразу раскусят. Я половник в руках держать не умею, не то что меч». «А вот на этот случай мы решили сделать подстраховку». Губы друга растянулись в предвкушающей улыбке. «Ты пока иди, переодевайся, а мы тут детали обсудим». Кивнув пошла в соседнюю комнату. «Раз не хотят посвящать меня в план, то я не расскажу, что придумала». «Положиться полностью на мужчин я не готова, а значит, придется самой разработать план Б, а то мало ли». Когда был нацеплен последний лоскуток, выданный ребятами, я сильно пожалела о своей несостоятельности в боевом плане. Очень уж захотелось надрать уши всем этим извращенцам. Да я в бикине и то больше одета, чем в этих полосочках». Злая, как черт, вылетела в гостиную, чтобы высказать все, что думаю насчет наряда. Да так и замерла. «Эй, тут же раньше не было зеркала. Или...» «Это и есть ваша подстраховка?» Разглядывая свою не очень довольную копию, поинтересовалась я. «Нравится?» Это Клыкастик хмыкнул, у которого, кстати, уши тоже удлинились, а Клыки, наоборот, втянулись. «Вы за мной одной следить не можете, а уж за двумя!» «Не волнуйся, за собой я сам присмотрю!» Отозвалась моя копия голосом Кобелюки. «Капец! Что, больше никого не могли подобрать на мою роль?» Возмущение было праведным. «Он же все сделает, чтобы меня опозорить!» «Думаешь, я очень рад, что мне приходится играть роль глупой блондинки!» «Тебе даже играть не надо, все от природы заложено». «Ребята, давайте жить дружно», – примирительно произнес Максимилиан, привлекая к себе внимание. «Тем более, что нам уже пора выдвигаться, все роли свои помнят». «Да», – раздался нестройный хор голосов. «Прекрасно, Дари, накидывай на себя невидимость. Маша, прошу к порталу». «Я не Маша, я Зена», – буркнула я, косясь на шапочку, придумавшего мое сценическое имя. Естественно, недовольство проигнорировали снова. Но ничего, ничего, мстить я умею.